На следующее утро я снова подпирала стену каюты Данира. А когда он вышел, выспавшийся и бодрый, то я ощутила себя разбитой, потому что не спала всю ночь. Я наполнялась каким-то новым знанием, чувствовала, что грядут большие перемены, но всё это оставалось на уровне ощущений, а не чёткого понимания, поэтому голову распирало от хаотичных мыслей. Не очень бодрое утро, да? усмехнулся Данир, увидев меня. Ты хочешь сказать, что можно научиться не испытывать страха и ярость вообще, оставив без внимания его смешок? – спросила я. Нет, не этому я тебя учу. Ты должна осознать, что такие сильные чувства можно контролировать и направлять, а не пускать на само разрушение. Без страха ты станешь глупо рисковать, без ярости ты обесилишь. Все должно быть в балансе и каждая эмоция осознана. Из соседней каюты вышла Ружена и обвела нас недоуменным взглядом. Пойдем разомнемся в зале, деловито сказала я Даниру и приветственно кивнула Ружене. Привет, Руж, подмигнул Данир и последовал за мной. На завтрак не опаздывать, процедила та и быстро ушла. Почему ты зовешь ее Руж? Свернув за угол спального отсека, поинтересовалась я. Потому что ее это бесит, ухмыльнулся тот. И этот ты мне говоришь не быть врагом? Фыркнула я и тряхнула головой. Ты меня просто поражаешь. Могу же я получать удовольствие от таких невинных мелочей в этом замкнутом пространстве, тихо засмеялся Данир. Я иронично вздёрнула бровями. А от чего получаешь удовольствие ты? неожиданно спросил он. Ответ, который мгновенно возник в голове, озвучить не смогла, но именно он расставил всё на свои места.